Глава 6. Анималистический жанр. Эпиграф. Художник-анималист должен сочетать большую любовь и чуткость к природе с наблюдательностью ученого. Василий Ватагин. Главная тема этого жанра — изображение животных, птиц и охотничьих сцен. Его название происходит от латинского слова «animal» — «животное». Первые работы в области изображения животных дает первобытное искусство. Наскальные рисунки, найденные в Испании, Альтамира, Франции, Ласко, фон России, Капова пещера на Южном Урале, поражают удивительной точностью передачи облика и движений животных. Быков, диких лошадей, оленей, медведей, бизонов. В Древнем Египте, в государствах Древней Америки, изображения животных, в которых видели воплощение богов, встречаются в живописи, скульптуре, украшениях, выполнявших часто роль оберегов от злых сил. В изделиях скифского звериного стиля фигурки животных и людей сплетаются в причудливый орнамент. Рельефные узоры со сказочными зверями украшают стены древнерусских белокаменных храмов. Дмитровский собор во Владимире, церковь Покрова на Нерли. В средневековом искусстве звери и птицы стали говорящими символами. Собака означала верность и защиту. Голубь — мир и надежду. Обезьяны — низменные людские страсти и желания. Особое место занял образ агнца, ягненка, символ невинной жертвы Христа. Эта символика сохранялась и в период Возрождения. Но вместе с тем жажда новых знаний побуждала художников пристально изучать облик и повадки животных, зарисовывая их с натуры. Звери появляются в альбомных набросках и живописи Пизанелло. В Европе эпохи Возрождения признанным мастером жанра анималистической живописи стал один из величайших представителей Северного Ренессанса Альбрехт Дюрер. В то время как его современники писали картины на религиозные сюжеты, Дюрер активно изучал флору и фауну. Его акварели, рисунки и литографии говорят о том, что один из столпов искусства Возрождения интересовался этой темой. Картины известных художников того времени не часто отходили от принятых норм живописи. Однако даже на полотнах Леонардо и Рафаэля пусть редко все же фигурируют животные и птицы. Как самостоятельный жанр, анимализм сложился в 17 веке в Голландии и Фландрии. Самым выдающимся и знаменитым художником-анималистом является фламандский живописец эпохи барокко Франс Снайдерс. Он особенно прославился своими натюрмортами с охотничьими трофеями. В период Возрождения, барокко, классицизма, романтизма и последующих стилей Анимализм никогда не являлся не то что доминирующим, но даже популярным жанром. Однако талантливые художники-анималисты могли обеспечить себе достойное проживание, сотрудничая с другими художниками, как, например, Франц Снайдерс. В совместных работах каждый художник отвечал за свою специализацию. Снайдерс за изображение животных и натюрморты, другие мастера за фигуры людей пейзажи или архитектурные элементы в XVIII веке анимализм начал развиваться во франции англии россии в картинах голландцев паулюса поттера альберта кейпа Филипса ваувермана предстает уютный одомашненный мир природы фермы и пастбища с коровами и овцами деревенские дворы Во Фландрии Питер Пауль Рубенс, Пауль де Вос писали бурные сцены охот. Во Франции традиции фламандской живописи продолжал Жан-Батист Удри, создававший эскизы для шпалер и картины со сценами королевских охот. Англичане Джордж Стапс и Джордж Уорд писали аристократических животных, породистых лошадей и собак, предмет гордости их владельцев. Аристократы и буржуазия, особенно в Англии, заказывали изображения ведущих лошадей на скачках или своих любимцев. На многих портретах эпохи все того же барокко фигурировали люди с домашними животными. В военном портрете необходимо было изображать предводителей на коне. Зачастую многие аристократы предпочитали быть изображенными на портретах в седле. Анималистический жанр в живописи пользовался популярностью и у буржуазии, особенно это касалось изображений охоты и пойманной дичи. В конце XIX века Джулиус Адам стал известен своими изображениями кошек наряду с такими художниками, как Генриетта Роннер Книп и Эжен Ламбер. Интересно, что старший брат Джулиуса Адама Альбрехт тоже был известным художником-анималистом, Он специализировался на изображении лошадей. Но лошади были символом сельской жизни, а кошки — предмет внимания городских жителей, которые обитали в комфортных домах. Для них кошки были символом уюта, достатка и благополучия. В дальнейшем, в XIX веке, в произведениях мастеров анималистического жанра Естественно, научный интерес и стремление к точному воссозданию повадок и природной пластики животных будет соседствовать с романтическим восхищением их силой и ловкостью. Ведущие представители романтизма Эжен Делакруа, Теодор Жерико, Джордж Стабс часто обращались к миру дикой природы, которая ассоциировалась для них с преодолением границ и правил навязанных рациональным цивилизованным миром. В их картинах нередко возникает образ встающей на дыбы лошади или лошади, терзаемой львом. Среди художников-импрессионистов особенно выделяются два мастера, которые часто изображали животных в своих работах. Пьер-Огюст Ренуар был настоящим поклонником кошек. Он неоднократно включал их в свои картины, создавая трогательные образы девушек и детей с кошками. Вот некоторые из его известных работ с животными. «Девушка с кошкой» 1875, «Жюли Мане с кошкой» 1887, «Мальчик с кошкой» 1868. Он также любил наблюдать за другими животными, отмечая их характерные черты. Эдгар Дега известен своими работами, где главными героями стали лошади. Его особенно привлекали сцены скачек, где он мастерски передавал движения животных. Дега создал множество работ, изображающих жакеев на лошадях, лошадей на тренировках, сцены перед забегами. В 20 веке в работах немецкого экспрессиониста Франца Марка животные изображены в естественной обстановке. Художник представлял их высшими, чистыми и непорочными существами, часто романтизируя. Его творчество присуще такие черты, как яркость палитры, резкие цветовые переходы, кубистические образы. Примером стиля художника могут послужить такие известные полотна, как «Судьба животных» и «Синий конь».